Один из паблишинги студия Amperfect представляют Михаил... Катюричев Эквилибрист Путь долго Пролог Когда видишь, что выбранный путь ведет в пропасть Главное вовремя остановиться Поверьте тому, кто уже не может этого сделать Холодный ночной ветер пробирается под рубашку, теребит седые волосы. «Что ты делаешь здесь, человек? Один в темноте! Уходи!» — шепчет он. Серые глыбы неодобрительно молчат. Выщербленные ветрами и временем камни стены Каруса, родившейся из-за древнего катаклизма или воздвигнутой магией, безмолвные свидетели вечности ждут рассвета. «Я...» Не жду Впереди темная громада крепости Что строили еще, наверное, рыцари магии первой империи Дальше рассыпь ночных костров Синарской армии Впереди враги Впереди смерть За спиной? Нет, не оборачиваться За спиной литийский лагерь Дети, друзья и соратники За спиной смерть Едва слышный шорох шагов, она уже здесь. Местные верят, что смерть — воплощение отца справедливости. Дарсийцы считают её одним из ликов Девы Луны. Для меня она — огненно-рыжий демон, моя любовь, мое недолгое счастье, моя самая большая ошибка, о которой я ни секунды не жалею. Сила разрушителя сжигает изнутри — Долг толкает в спину, одиночество невесело ухмыляется, сидя на пороге. Как же получилось, что в этом мире мне нет места? Когда всё пошло не так? Когда всё это началось? Когда ошалевший от перемещения парень пытался приспособиться, выжить, стать своим в незнакомом для него мире? Когда бросал этому миру вызов, искал силы и плевал на запреты? Или когда принял на себя ответственность и плащ лорда? Нет. Титул — это следствие. А началось все там, у Кермонта. Часть 1 Глава 1 Белые городские стены остались за спиной, наш небольшой отряд приближался к перевалу правой руки одному из немногих путей через Гальдерский хребет. Если верить командиру гильдии наемников, где-то там у крепости со странным названием «Седьмой клык» и находился сейчас отряд красных волков под предводительством одного старого знакомца. Я оглянулся на спутников, первым делом нашел взглядом черные кудряшки Рэйчел, девочка самая слабая из всего отряда. Формально она в знаменитую пятерку и не входит, но не бросать же ее в Киане. Пусть иронийцы после устроенного в ГАЭССе ужаса и завязли где-то в окрестностях, вгрызаясь в оборону многочисленных замков, но оставлять ученицу одну в городе, который вот-вот может оказаться в осаде, нет уж увольте. Здесь, конечно, тоже война, но лучше уж держать неопытного мага разрушения под присмотром. Рэйчел выглядит утомленной. Она, конечно, дочь рыцаря, но именно дочь к доспеху, пусть даже и легкому, женскому, непривычно. Зато на Матеуша брони больше, чем на всех остальных вместе взятых. В общем-то, это оправдано. Именно он первым принимает на себя удар. За два с небольшим года сплошных драк, приключений и подвигов парень стал весьма умелым бойцом, настоящим рыцарем. И не скажешь, что ему всего семнадцать. Доспех из лучшей стали, который впору носить королевским гвардейцам, он заработал собственной кровью так что имеет полное право гордиться и таскать его, когда захочет. Даже в летнюю жару и на своей территории. Рядом с закованным в железо гигантом Тиана кажется еще меньше, но против рыжей Матеош не выстоит даже в рукопашном поединке. Вот уж кто от жары вообще не страдает. И действительно, что такое плюс 20 по Цельсию для огненного демона? Простите, оговорился». Официально Тиана Мирея, Дамитила, ардивента Хиджетан, Фуэго. Путешественница из далекого Кенара и боевой маг Кианской пятерки. Неофициально. Ходячая рыжая неприятность. Огненный демон, случайно заброшенный в этот мир. И моя... Впрочем, неважно. Там все сложно. Кстати, доспехами это мелкое недоразумение пренебрегает, как и Софья. Второй маг пятерки. Это, конечно, глупо с ее стороны, и мы не устаем спорить по этому поводу но, может быть, она и права. Добраться до нашей целительницы враг может только в одном случае, если все остальные члены команды мертвы, в этом я твердо уверен. Софья с интересом оглядывает окружающий пейзаж. В этих краях мы были только в самом начале нашей карьеры наемников, но тогда воспользовались левым, более неудобным перевалом. Сейчас оба они стали полем боя. Стерев с лица земли ГАЭС корпус, но Дектора так и не продвинулся дальше. Зато еще одна армия ударила со стороны Гальдера, видимо намереваясь выйти к Кермонту. Как им удалось договориться с фанатиками, считающими всех магов исчадиями скверны, я не представляю, особенно если учесть, что Эрания неофициально считается государством магов. Я и сам некоторое время учился в их Академии магических искусств, правда недолго. С тех пор я терпеть не могу лживых, высокомерных ублюдков, называющих себя «светлыми магами». Это одна из причин, почему я сейчас здесь. Вторая причина состоит в том, что наша пятёрка хоть и известна почти каждому по эту сторону пустыни, но как тактическая единица всё же маловато. Это на Виверна там или на Монтикору можно в пятером идти, а для серьёзного боя такое подразделение не подходит» так что на общем собрании было решено присоединиться к отряду Годвара Васкара. Этот человек нам кое-чем обязан еще с тех времен, когда мы с Элеандром шлялись по баронствам и никакой океанской пятерки и в помине не было. Чтобы уехать из Киана, пришлось выдержать настоящий бой с бургомистром и капитаном стражи. Жители уже привыкли гордиться своей командой наемников и отъезд накануне битвы восприняли с недоумением. Эл произнес прочувствованную речь о том, что, мол, мы спешим туда, где нужнее. И в случае угрозы славному городу тысячи башен обязательно вернемся, чтобы встать плечом к плечу с его защитниками. Ну и все в таком роде. Элеандр в этом мастер. Его слова, как и его стрелы, всегда попадают в цель. Что-то, кстати, наш командир приуныл. Даже бусины и колокольчики, вплетенные в роскошную гриву черных волос, позвякивают как-то невесело. «Все переживает, что маэстро решил остаться в столице?» «Не знаю, что там между ними произошло, но я даже рад». «Капризного и самовлюбленного музыкантишку я на дух не переношу». «Да и лучник будет меньше отвлекаться и больше думать о деле, а не о безопасности своего любовника». Горы смыкались все теснее и теснее, дорога постепенно шла вверх, и вот мы, наконец, достигли первых палаток. Лагерь, честно-то говоря, размерами не поражал. Поражал он жуткой, на первый взгляд, неорганизованностью и раздолбайством. «Вы думаете, там хоть часовые были?» «Не, ни разу». Занимающиеся своими делами солдаты провожали наших девушек с заинтересованными взглядами. Но никому и в голову не пришло спросить, кто мы и откуда. «От Кермонта едут, и ладно, значит, свои». «О какой-либо четкой организации лагеря речи тоже не было». Позевывающий солдат взмахом руки указал направление к палаткам красных волков Васкара. Здесь все было куда строже. По крайней мере, часовые нас окликнули еще на подходе, да и палатки стояли ровными рядами, а не как придется. Пока Эл объяснял, кто мы такие и что нам здесь нужно, я заприметил стройную беловолосую фигурку, только что закончившую распекать какого-то солдата. Прямо из седла, телепортируясь ей за спину, «Ну ты даешь, однорукая!» — радостно скалюсь я, перехватив удар и теперь рассматривая странный протез в виде то ли широкого клинка, то ли узкого щита с заточенными краями. «Ничего лучше не придумала. Нашла тоже мне кого слушать». Свободный от моих цепких ручонок правый кулак врезается в челюсть. Я настолько опешил, что даже отступил на шаг и, споткнувшись, шлепнулся на задницу. «Ну, наконец-то, кто-то дал в ухо этому нахалу, который сначала говорит, а потом думает», улыбаясь, прокомментировала происходящее Софья. «Думаете, хоть кто-нибудь из соратников за меня вступился?» «Ага, сейчас». Мэтт с Тианой откровенно ржали, Софья с интересом разглядывала мою обидчицу, а Элеандр героически пытался сохранить серьезную мину. Наконец он сдался. «Ой, Даркин, я не могу». «У тебя лицо такое удивлённое обиженное, будто вместо конфеты тебе кусок угля подсунули!» И тоже засмеялся, присоединившись к остальным. «Нет, чтобы вступиться за старого больного человека!» — проворчал я, поднимаясь и рисуя печать исцеления. «Мастер Элеандр?» — Аманда, словно не веря, смотрела на лучника, потом перевела взгляд на меня. «Мэтр?» «Ах, да, я и забыл, что мы с ней не виделись с тех самых пор, как вместе вышли из Хейтевальда, так что мой новый облик для нее непривычен. А вот девушка, похоже, оправилась от пережитого и выглядит гораздо лучше, чем прежде. Что, постарел, да?» Не ответив, Аманда повисла у меня на шее, чуть не снеся голову своим боевым протезом. Глаза наблюдавших за этой сценой наемников стали абсолютно квадратными. «Солдаты гарнизона дрались, как бешеные псы», — Годвер рассказывал о последних событиях, нервно теребя пряжку тяжелого пояса. «Знаком я был с их комендантом, та еще бестия». «Но против такого количества боевых магов...» — капитан вздохнул. «Мы расположились на коврах и подушках в командирском шатре. Кроме самого Васкара присутствовала еще одна наша знакомая, а ныне жена бравого наемника Сафира». Собственно, в впятером мы тогда от хоулов через этот проклятый лес и уходили. Говорят, отношения, завязавшиеся в экстремальной ситуации, недолговечны, а вот поди ж ты, поженились и Аманду удочерили. Отпетые головорезы зовут эту уже немолодую женщину с несгибаемым характером «мамочка» и, кажется, искренне любит. Софира из своего угла иногда бросает настороженно осуждающие взгляды на Аманду, что уютно устроилась в моих объятиях. Но девушка не реагирует, лишь иногда урча, как довольная кошка. «В общем, сколько-то они продержались», — продолжил рассказ наемник, отхлебнув вина. За это время подошел кермонский полк. Горные орлы ударили ходу но отбить крепость уже не смогли. Закрепившиеся ранейцы попытались прорваться к городу. Но к тому времени лорд-протектор успел собрать несколько отрядов наемников, да и вассалы его подтянулись. Знатная была драка. Маги ударили через оба перевала одновременно, так что на подкрепление рассчитывать не приходилось, свободных людей попросту не осталось, гиквертиш. Я потерял в этом бою половину бойцов, но в результате мы все же отбросили этих иронийских ублюдков назад. Так сидим с тех пор. Тайхерц со своими вассалами и половиной полка охраняет левую руку. Кроме сэра Ульрика, эту толпу разряженных спесивых аристократов все равно никто в подчинении не удержит. Но от Орлов с ним всего две неполные роты-то и остались, так что любой помощи рад будешь, а у нас тут в основном наемники. Официально мы подчиняемся подполковнику Тай Роберу. С ним второй вымпел Орлов капитана Тай Эй Данга, но из трех с половиной сотен в строю осталось от силы 200 человек, аккурат еще две роты. Его ребята в синей форме, не припутаешь. Кавалерийский эскадрон сейчас у Кермонта. Резерв, в общем. Только толк-то с них в горах. На стену лошадь не полезет. Лучники были бы кстати, но их забрал сэр Ульрик. Это значит, тут представители официальной власти. А из наемников полторы сотни моих волков, да еще сотни ребят малыша Карлоса. Остальные отряды совсем мелкие, но еще сотни, полторы, две головорезов наберется. «Вот и торчи ему этого клыка, чтоб ему провалиться!» «Ранийцев мало, но они в крепости!» «Нас больше, но тоже недостаточно, чтобы такую громадину взять, да еще и против магов!» «Понастроили, понимаешь! Седьмой клык тоже мне! Почему вообще клык?» «Если седьмой, то где еще шесть, чтобы...» «Я у мага штабного спрашивал!» «Не знает!» «Говорит, всегда так называлось!» «А чего да почему? Даже в книгах не написано!» «Эх», — капитан вздохнул, — «то, что пришли под мою руку, весьма рад. Даже это...» «Польщен», — подсказала Сафира. «Ага, польщен. Такие знаменитости, и вдруг...» чести-то не мне вами командовать нужно, а наоборот, да и должок за мной». «Вот именно», — кивнул Элеандр. «Уж лучше с понимающим человеком дело иметь, чем со всеми этими...» большими командирами, которые меч считают еще одним украшением вроде броши. Да и маловато нас, в пятером в атаку не пойдешь, просто телами задавят. «Маловато, это да», — согласился Васкар. «Надо бы хоть до десятка дополнить, что ли». «А вы, мастер Олеандр, как я понимаю, за командира?» Годвер покосился на меня, но ответить ни я, ни Эл не успели. «Капитан, вы меня искали?» В шатер заглянул молодой человек лет двадцати пяти на вид. Стянутые в хвост светлые волосы и косая челка, закрывающая левый глаз, придавали ему залихватский вид. Великолепная сталь доспеха и богато украшенная одежда под синим форменным плащом купе с обилием перстней намекали, что парень не простолюдин, явно. «Знакомьтесь, господа и дамы. Эдуарда тайрабер наш офицер связи и официальный представитель королевской власти в отряде. «Отвечает за координацию действий между волчатами и орлами», представил вошедшего Годвир. «Сэр эдуарда перед вами знаменитая океанская пятерка. Эти ребята решили присоединиться к нашему отряду». «О, польщен знакомством!» Молодой человек отвешивает изящнейший поклон. «Позвольте выразить вам свое искреннее восхищение и пригласить составить компанию в нашем офицерском клубе. Отец будет счастлив лично, позже познакомитесь». Грубо обрывает его Васкар. «Будь добр, пригласи сюда наших новичков». Коротко кивнув, парень исчезает. Поднимаемся на ноги. Аманда, охнув, чуть не падает. Я успеваю ее подхватить и аккуратно опустить на подушки. «Что-то мне нехорошо», — смущается она. «Меньше нужно с темными обжиматься», — ворчит Сафира. В ответ на удивленный взгляд виновато развожу руками. «Увы, женщина права». — Эй, а вот и наши новобранцы! — приветствует капитан, подошедшую компанию, и поясняет. — Они только недавно прибыли и еще не распределены по десяткам. — Рассматриваю прибывших. Двое здоровяков, похожих как отражение Встриженные под горшок соломенные волосы, зеленовато-карие глаза и одинаковые, чуть смущенные улыбки. Ростом близнецы метра под два. Их телосложение наводит на мысль о прабабке согрешивший с горным великаном. И ведь рождаются же такие. Оба при оружии. Могучий торс каждого прикрыт откровенно паршивой бригантиной. На поясе топор и за спиной щит. На их фоне не сразу замечают девушку в дорогом платье. Каштановые локоны скреплены изящным золотым обручем, карие глаза смотрят внимательно, чуть опущенные уголки тонких губ придают лицу несколько надменное выражение». «Позвольте представить вам леди Маргариту тай -Ноллан. Капитан пытается быть галантным. «Васкар, ты издеваешься?» Я возмущенно разворачиваюсь к нему. но «Ну не знаешь, что с ней делать. Отошли обратно, отправь на кухню. Солдатам отдай, если не жалко. Но нам-то она зачем?» Девушка пытается залепить мне по щечину. Перехватываю руку и, чуть вывернув кисть, доворачиваю корпус, проводя простейший бросок. Она еще и драться не умеет, вздыхаю я, наблюдая, как подхвативший девушку у самой земли мэт помогает леди подняться. «Я лучница!» — шепит та, высвобождаясь из объятий Матеуша и массируя кисть. «Ты, женщина!» — привожу я контраргумент. «Даркин, прекрати!» — обрывает меня Элеандр. «Ты ведешь себя невежливо». И обращаясь уже к Васкару, «Капитан, вы уверены, что это хорошая идея?» «Ну, а куда же ее?» — пожимает плечами наемник. — У вас вон и так трое. Не к солдатам же ее отправлять в самом-то деле. И прогонять негоже раз уж сама решила сражаться. — Хорошо. Леди Маргарита, рад приветствовать вас в нашем небольшом отряде. Изящный поклон сопровождается звяканием бубенчиков. И в мою сторону. — Дари, молчи. Все, что ты можешь сказать по этому поводу, я и так знаю. — Смотри. Тебе с ней возиться, раз уж коллеги. Только плечами пожимаю. Приветствую, молодые люди. Элеандр переводит взгляд на близнецов. А вас как зовут? Жан? Жак! Звучит эхом. Жан и Жак. Великолепно, кивает командир. Перед вами мэтресса Софья, мэтресса сатиана Рэйчел, мэтр Даркин и Матеуш. Меня зовут Элеандр Хольц. Я буду десятником тогда уж сержантом поправляет его мэт это в королевском полку сержанты возражают васкар а у нас десятники ну и ладненько легко согласился эл пошли устраиваться а то солнце уже садится